Я так думаю, ты уж сам все понял. А вот как вы про пушка разведали, ну, никак не пойму. А перестань, Хагрид. Конечно, ты не хочешь нам рассказывать, но ведь ты знаешь, ты обо всем знаешь, что здесь происходит. В голосе Гермионы была неприкрытая лесть, и борода Хагрида зашевелилась, великан улыбался, пусть улыбка и была скрыта волосами. Мы просто хотим знать, кто накладывал заклятия, которые должны помешать тому, кто хочет похитить камень. Нам так интересно, кому, кроме тебя, разумеется, доверяет профессор Дамблдор. Хагрид горделиво выпятил грудь. Гарри и Рон с уважением посмотрели на Гермиону. Ну, я так полагаю, что ничего от того не будет, если я вам скажу. В голосе попавшегося на лесть Хагрида не было и оттенка сомнения. Значит, так, он у меня одолжил пушка. Это раз. А потом кое-кто из профессоров заклятие накладывал. Профессор Спраут, профессор Флитвик, Профессор Макгонагал, произнося очередное имя, Хагрид загибал палец. Профессор Квирл и сам Тамблдор, конечно. А вот еще что забыл, точно про профессора Снейпа. Снейп одновременно вырвалось у всех троих. Вы чего опять про это? Окончайте, ладно? — Хагрид отмахнулся от них. — Да как вы не поймете. Снейп помогает камень охранять. Зачем ему его воровать-то? Гарри знал, что Рон и Гермиона думают о том же, о чем и он. Если Снейп принимал участие в охране камня, значит, он мог легко узнать, какие именно заклинания наложили другие профессора. По-видимому, Снейп уже выведал все, что ему надо, кроме того заклинания, которое наложил Квирл. «И еще... Ведь только ты знаешь, как пройти мимо пушка, правда, Хагрид?» — взволнованно спросил Гарри. «И ты ведь никому об этом не расскажешь, верно? Даже никому из преподавателей?» «Да ни одна живая душа не знает, кроме меня, да Дамблдор, конечно», — гордо заявил Хагрид. «Что ж, хоть это хорошо». Пробормотал Гарри, обращаясь к своим спутникам. «Слушай, Хагрид, может, откроем окно? Тут у тебя задохнуться можно?» «Извини, Гарри, но никак нельзя», — поспешно ответил Хагрид и покосился на горевший в камине огонь. Гарри, поймав направление его взгляда, тоже заглянул в камин. «Хагрид, что это?» — воскликнул он. Хотя ответ не требовался, он уже знал, что это. В самом центре пламени, прямо под висящим над огнем чайником, лежало огромное черное яйцо. — А это... — Хагрид нервно подергал себя за бороду. — Ну, это... Где ты его взял, Хагрид? — поинтересовался Рон, встав перед камином на колени и внимательно рассматривая яйцо. — Ведь оно, должно быть, стоит целую кучу денег. — Да, выиграл я его, — признался Хагрид. — Вчера вечером я выиграл. Пошел вниз в деревню, посидел там, выпил. А тут незнакомец какой-то, в карты ему сыграть охота. Хотя, если по правде, так он даже рад был, что яйцо проиграл. Видать, сам не знал, куда его девать-то. — А что ты будешь делать, когда из него вылупится дракон, — поинтересовалась Гермиона. — Ну, я тут читаю кое-что. Хагрид вытащил из-под подушки толстенную книгу. Вот в библиотеке взял разведение драконов для удовольствия и выгоды. Старовато, конечно, но там все про это есть. Яйцо в огне надо держать, потому что драконихи на яйца огнем дышат, согревают их так а когда он вылупится, надо ему раз в полчаса ковщик цыплячьей крови давать и бренди еще туда доливать надо. А вон, смотрите, это как яйца распознавать. Это что у меня? Это норвежского горбатого редкая штука. Так вот. Хагрид явно был очень доволен собой, но Гермиона его радости не разделяла. — Хагрид. «Ты ведь живешь в деревянном доме», — трагическим голосом произнесла она. Но Хагрид ее не слушал, он что-то напевал себе под нос, помешивая кочергой дрова в камине. Теперь у Гарри и его друзей появилась новая забота. Их беспокоило, что случится с Хагридом, если кто-нибудь узнает, что он незаконно укрывает у себя дракона. «Я уже даже забыл, что такое спокойная жизнь», — вздохнул Рон. Вечер за вечером они просиживали над домашними заданиями, которые все росли и росли в объеме, А Гермиона, сначала составив программу повторения пройденного материала для себя, теперь готовила такую же для них. Гарри и Рона это сводило с ума. Как-то за завтраком Хэдвик принес Гарри записку от Хагрида. В записке было всего два слова. Он вылупляется. Рон предложил прогулять гербологию и после завтрака тут же отправиться прямиком к Хагриду. Но Гермиона и слышать об этом не хотела. — Да послушай, Гермиона, мы, может, больше никогда в жизни такого не увидим, — укорил ее Рон. Нам нельзя пропускать занятия, у нас могут быть проблемы. А когда кто-нибудь узнает про Хагрида, вообще такое начнется. И если мы еще там рядом окажемся, тогда все заткнись, прошептал Гарри. Малфой, проходивший мимо в паре метров от них, вдруг застыл и прислушался. Теперь можно было только гадать, услышал он что-то или нет. И если да, то как много. Но выражение лица Малфоя Гарри очень не понравилось. Рон и Гермиона спорили всю дорогу до кабинета гербологии, и в конце концов Гермиона согласилась, что они сбегают к Хагриду после урока. Когда, наконец, из замка донесся звонок, Они побросали совки и лопатки, которыми ковырялись в земле, и выскочили из оранжереи, поспешно направившись к опушке леса. Открывший им Хагрид был весь красный от возбуждения. — Он почти вылез! — прошептал Хагрид, заталкивая их внутрь. Яйцо, испещренное глубокими трещинами, лежало на столе. Внутри что-то двигалось, стуча по скорлупе. Они придвинули стулья к столу и сели, затаив дыхание. Внезапно раздался треск, яйцо развалилось пополам, и на стол выпал маленький дракончик. Его нельзя было назвать симпатичным. Гарри подумал, что он напоминает скомканный черный зонтик. Он был ужасно тощий. Топорщащиеся на спине крылья казались непомерно большими для такого тела. У дракончика была длинная морда с широкими ноздрями, пробивающимися бугорками рогов и выпученными оранжевыми глазами. Дракончик чихнул, из ноздрей вылетело несколько искр. — Ну, разве не красавчик? — проворковал Хагрид. Он вытянул руку, чтобы погладить своего любимца по голове, Дракончик молниеносно раскрыл пасть и лязгнул острыми клыками, пытаясь ухватить Хагрида за палец. «Вот умный малыш! Сразу узнал свою мамочку!» — восхитился Хагрид. «Хагрид, а как быстро растут норвежские горбатые драконы?» — озадаченно поинтересовалась Гермиона. Хагрид уже открыл рот, чтобы ответить, но внезапно побледнел и, вскочив на ноги, метнулся к окну — «Что случилось?» — крикнул Гарри, хотя уже знал ответ. «Кто-то в окно заглядывал, а я, как назло, занавески неплотно задвинул», — сокрушенно выговорил Хагрид. «Мальчишка какой-то вон убегает!» Гарри подскочил к двери и распахнул ее. Даже на расстоянии он легко узнал убегавшего. Гарри тяжело вздохнул. Теперь о существовании дракона знали не только они трое. Но и Малфой.